Он совершить обряд возложения императорской короны на останки убиенного три с лишним десятилетия назад и не успевшего короноваться отца, мужа Екатерины, Петра III. Как бы восстанавливая попранную справедливость, Павел вместе с тем демонстрировал свою волю. Больше не должно быть в России бунтовщиков-самозванцев наподобие Емельяна Пугачева. Обряд — священное дело. Он должен производиться по установленным обычаям и правилам, а тем самым — Становилась неминуемой соответствующая церковной службой, естественно, с пением. Задуманное действо должно было потрясти всех. Павел тотчас вспомнил о придворной певческой капелле. Песнопение при возложении царских регалий должен исполнять лучший в империи хор. Наследник потребовал к себе директора капеллы, но такового не оказалось. Доложили, что после смерти Марка Федоровича Полторацкого вот уже полтора года на этой должности никого нет. Покойная императрица не успела решить оставить ли управлять капелло итальянца или же выбрать кого-либо из отечественных музыкантов. Павел разрешил дело, как говорится, в один присест. На пятый день своего правления он подписывает указ нашей придворной конторе. Текст указа был лаконичен. коллежскому советнику, Дмитрию Бортнянскому, поручив управление хор придворных наших певчих, повелеваем производить ему из придворной конторы жалования и все то содержание, какое имел предместник его действительный статский советник Марко Полторацкий. В указе Бортнянский был уже назван коллежским советником, а не асессором, так как в этот же день, 11 ноября, он получил и новый чин. Через неделю по прибытии Львова из Москвы на кладбище Александра Невской Лавры была раскрыта могила, из которой извлекли останки императора Петра III. Еще неделю спустя, 25 ноября, Приведенные в маломальский приличный внешний вид, уложенные в гроб, они были поставлены в монастырском соборе. В торжественной обстановке, в присутствии не слишком широкого круга лиц, совершился необычный церемониал возложения императорской короны на череп мертвеца. И, наконец, еще через неделю, теперь уже гроб, с венчаным императором был перевезен в Зимний дворец и поставлен бок о бок с гробом, где уже почти месяц лежало тело Екатерины. Так Вновь встретились бывший муж и жена, император и императрица, жертва и убийца. Декабря пятого дня состоялось отпевание покойных. Хор придворной певческой капеллы пел панихиду, сочиненную к всему случаю Дмитрием Степановичем Бортнянским. Это стало первым экзаменом композитора на новом посту. С этих пор пути Бортнянского и Ивана Михайловича долгорукова понемногу разошлись. Иван Михайлович был облагодетельствован немного ранее, Получив должность вице-губернатора в Пензе, а затем губернатора во Владимире, он ушел в иные хлопоты и не всегда уже мог заниматься своими литературными упражнениями постоянно. Когда же он возвращался к ведению записей, то имя композитора, сыгравшего такую важную роль в судьбе князя, уже было для него где-то в далеких закоулках памяти, в полузабытой памяти но счастливой и исполненной радужных надежд юношеской поре. К счастью, его память хранила множество подробностей, которые и позволяют проследить как бы страницу за страницей немаловажной главы в истории жизни Дмитрия Степановича Бортнянского. Глава пятая. Директор придворной певческой капеллы. «Да поют и наши хоры радостных отца сынов славу, счастья и любовь». Державин. В ноябре 1796 года, едва узнав о новом назначении, Бортнянский тот же час поспешил собраться и начать постепенно перевозить все необходимое из Павловска в Санкт-Петербург. Многое уже было подготовлено заранее. Обитатели загородной резиденции нового императора бодрствовали и ждали вестей. А потому как бы сидели на упакованном багаже. Перемены в государственной жизни влекли, и перемены в жизни придворной. Все это знали. Простенький... Экипаж, запряженный двойкой вороных, не был особенно перегружен поклажей. Дмитрий Степанович взял лишь самое необходимое, новый, еще ни разу не надеванный мундир, сшитый на скорую руку павловским портным, и, конечно, аккуратно перевязанные стопки нотных листов, разложенных в легко обозреваемой последовательности.